Глава седьмая. «Зря я боялась, что опозорюсь во время танцев. Принц так хорошо ведет, что мне даже не приходится стараться. Благо тело Евелин помнит все движения. Меня напрягает только один факт. Почему не могу видеть его мысли? Даже как-то непривычно чувствовать себя обычным человеком, какой была полторы недели назад. Может, на нем защита?» То, что в магии он разбирается, это бесспорно. Вполне возможно, что носит подобный амулет, какой был на Джеймсе, только сделанный сильным магом. «Скажите, вы пользуетесь магической защитой?» — решилась спросить. «Да, именно поэтому вы не можете прочесть мои мысли». Я чуть вздрогнула, испуганно на него посмотрев. «Откуда знает?» «Вы же не используете свои способности другим во вред?» — спросил принц, с хитрецой прищурившись. «Нет, тогда вам нечего бояться», — склонившись к моему уху, прошептал. «Я вас не выдам». «Что ж, стало легче, но не совсем. Как он узнал? Где я облажалась? Или тоже подобным даром обладает?» Я обратила внимание, что на нас смотрят практически все присутствующие. Кто с интересом, кто с явной завистью, а кто из с безразличием. Никогда не любила быть в центре внимания, поэтому старалась не посещать такие мероприятия, где приходилось говорить речь или танцевать у всех на виду, например, на сцене. И теперь мне тоже стало неловко. Захотелось поскорее уйти туда, где меньше людей. Но добрая улыбка принца вновь придала уверенности. Один танец сменял другой, а Карим как будто не хотел меня отпускать, пока я не взмолилась. «Давайте отдохнем". Он согласился, и мы отправились на балкон подышать воздухом. Я тут же с большим облегчением присела на кушетку, что стояла у входа. Мои ноги не привыкли так долго танцевать, Еще и в этих неудобных, но модных, по словам тетушки, туфлях. Даже здесь, на открытом балконе, мне не хватало воздуха. Всему виной была усталость. Но зато настроение улучшилось. Даже почти забыла про ужасную выходку Джеймса. Вспомнив, что у меня с собой есть веер, висит на тонкой цепочке, прикрепленный к поясу. Я раскрыла его и начала обмахиваться. Сразу стало легче. И почему в этом мире нет кондиционеров? Карим стоял у перил и внимательно за мной наблюдал. Даже стало как-то неловко быть постоянным объектом изучения. Плохо, что не могу узнать, о чем размышляет. Может, это даже к лучшему. Наверняка мужчины думают об одном и том же. Не хотелось бы, чтобы первое впечатление о нем испортилось. «Хочу сделать вам предложение». Вдруг заговорил принц. Услышав это, я застыла в одной позе, перестав обмахиваться и даже дышать. Уже? Вот так сразу? Очень неожиданно, даже не думала, что это будет так легко. Только вот надо ли оно мне? Вспомнив про Тима, я вновь начала дышать и обмахиваться чаще. «Да, в сложное положение я попала». «Вы согласны поехать в северные земли?» — продолжил Карим. Я опять застыла, не зная, что ответить. «Хм... Боюсь, родные меня не отпустят. Как удобно сослаться на родственников. Почему сразу до этого не додумалась? Я снова начала обмахиваться, тут и правда душно. По здешним законам вы совершеннолетняя». Так что родственники не вправе за вас решать. Так каков ваш ответ? «О, вы не знаете моих родственников», — подумала я про себя, вслуже сказала. «Ответ будет зависеть от того, с какой целью вы меня приглашаете. Ну а что, вдруг он меня не замуж, а в гарем зовет? Откуда мне знать их законы? На нем ведь защита». Принц благосклонно улыбнулся. Вот это уже деловой разговор. Отойдя от перил, приблизился и присел со мной рядом. Предлагаю вам постоянное место жительства в моем дворце. Нуждаться ни в чем не будете. Так, не зря я подумала про горем. Перестав обмахиваться, я сложила веер и, пристально посмотрев на принца, спросила: И много у вас во дворце таких девушек? Вы будете единственный. Даже так. «Конечно, очень лестно, но все-таки не совсем приятно, когда тебе предлагают роль содержанки», — Карим добавил. «На всю империю. Я опять застыла. В голове сумбуры из всяких разных предложений. Что он имеет в виду?» «Вижу, не совсем понимаете меня», — по-доброму рассмеялся принц. «Нужен ваш дар». Вы, как редкая его представительница, можете принести большую пользу моей империи». Наконец-то я смогла легко выдохнуть и расслабиться. «Ну, разве можно вот так с девушкой? Почему сразу прямо не сказать? Или мой дар испытывает? Так сам же признался, что под защитой. Как тетушке это преподнесу? Мол, принц зовет меня на работу, а не замуж. А может, и не надо ничего ей говорить? Просто откажусь и все». «Хозяйка тела наверняка будет не в восторге, через год обнаружив себя в другой стране. Настоятельно рекомендовала, чтобы в назначенный день и час я находилась дома, в своей, то есть в ее комнате». «Ваше предложение очень заманчиво, но я скажу «нет».» По его лицу стало ясно, что не ожидал такого ответа. «Почему?» «У меня строгая тетя». Не отпустят так далеко. Значит, возьмем ее с собой. Не выдержав, я рассмеялась, потому что представила, какое раздолье будет Грейс во дворце. Успокоившись, проговорила: Простите, но вам не стоит так рисковать. Всего через несколько дней все живущие во дворце, включая вас, будут ходить у нее по струнке и дышать через раз. Вы поняли это изведение? Озадаченно поинтересовался он. «Нет, просто хорошо знаю свою тетю». Хотела еще добавить, что от ее крика даже крысы из подвала сбежали, но посчитала это лишним. Не стоит так сильно шокировать его высочество. Лично сама я этого не видела, просто случайно подслушала разговор двух служанок, когда пришла на кухню попросить налить воды в графин. Девушки, перебирая крупу, сидели ко мне спиной тихонько хихикали и обсуждали, почему вдруг исчезли все крысы, при том, что кошек в доме нет. Меня тоже позабавила эта версия, но чуть позже, когда увидела Грейс в гневе, поняла, что это вполне возможно. «Если говорите о той женщине, которая караулит вас у ворот, то она вовсе не выглядит такой уж деспотичной, напротив, очень даже милой». — проговорил Карим, улыбнувшись. — Решил, что я шучу. — Напрасно. Она умеет быть милой, когда ей выгодно. Хотелось мне сказать, но не стала. А то выставлю тетушку алчной, хотя она такая есть. Вместо этого произнесла. — Вы ошибаетесь. — Уверен, вы преувеличиваете. Давайте я все же поговорю с ней. — Не стоит я все равно не так то вам нужна произнесла я поднявшись с кушетки он тоже поднялся почти одновременно со мной. мой амулет не ошибается я заметил действие вашего дара еще на рынке увы дар довольно слабый так что вряд ли буду вам полезной, просто у вас мало опыта из за молодости с возрастом будете видеть лучше и дальше «Даже научитесь переселяться в тела других людей». Услышав это, я опять невольно вздрогнула и отвернулась. На миг показалось, что он поймет, что я не настоящая Эвелин. Почему-то почувствовала себя самозванкой, хоть и не виновата в этом. «И как долго такие, как я, могут жить в чужом теле?» — спросила давно волнующий меня вопрос. «Да сколько угодно». Это зависит от силы дара». «Значит, Эвелин довольно сильная. Она ему нужна, не я». Повернувшись, проговорила. «Я уже дала вам свой ответ. Прощайте». Пока он снова не успел возразить, я скорее побежала через залу к выходу. «Подождите», — услышала вслед. Но я, естественно, не собиралась останавливаться. Быстро обходя танцующие парочки, выскочила в открытые двери и побежала вниз по лестнице. «Только бы не навернуться, как Джеймс де Клер. Вот будет потеха. Чёртовы туфли, да чего же неудобные!» Остановившись, сняла их и, держа в руках, побежала вновь. «Очень хотелось выкинуть, но Грейс меня прибьет. Обидно будет умереть в чужом теле, в мире из-за какой-то там обуви». Моя заминка стала ошибкой. Принц догнал и, встав передо мной, закрыл путь. И я наступила на подол платья, так как оно теперь стало длиннее и просто чудом не влетело в грудь мужчины. И, видимо, по инерции он все же меня поддержал, крепко взяв за плечи. При этом произнес «Осторожней! Не для того так долго искал Всевидящую, чтобы она, убегая, от меня покалечилась». «А вы не и с ней будет все в порядке», — съязвила я и прикусила губу. Как я с принцем разговариваю. Хорошо, что Грейс не слышала. Оценив мою колкость, он улыбнулся, затем, посмотрев на туфли, предложил. «Позвольте помочь?» «Нет», — твердо ответила я. «Еще чего не хватало, чтобы принц мне туфельки надевал, но точно, как в сказке про Золушку». Бросив обувь на пол и приподняв подол, я шагнула в них. «Давайте хотя бы провожу вас». Посмотрев в его красивые голубые глаза, я на секунду залюбовалась и подумала. «А почему бы и нет? Он такой галантный. И чего я побежала?» «Хорошо», — произнесла я, — «но только до кареты». На улице давно стемнело. На черном небе ярко сияли звезды и виднелся тонкий рожок молодой луны. Возле дворца горели факелы. От порывов ветра то почти гасли, то разгорались вновь. Кроме нас, на улице было еще несколько парочек, прогуливались по мощенным дорожкам вокруг замка или мило беседовали на скамейках у фонтана. Как только тетушка увидела меня под руку с Каримом, уверенно тоже его узнала. Еще и услышала, как к нему обратились лакеи, которые открыли нам ворота. Она встала, как вкопанная. Удивленно растерянная, и в тот же момент радостное лицо было красноречивее ее слов. Я даже испугалась, что от избытка чувств Грейс прихватит настоящий сердечный приступ. Принц поздоровался с ней, слегка склонив голову, И тут же, взяв меня за обе руки, обратился со словами. «Мое предложение в силе, Эвелин. Подумайте, завтра к обеду я приеду за ответом». Посмотрев на тетушку, добавил. «Если, конечно, ваши родные не против». Грейс тут же оживилась. «Конечно же, не против. Будем ждать вас, ваше высочество». Карим лично помог нам сесть в карету и долго стоял, провожая экипаж взглядом. Тетушка как будто только и ждала, когда мы отъедем на приличное расстояние, чтобы дать волю эмоциям. Завизжала и затопала ногами так, что я закрыла уши, а лошади, испугавшись, побежали быстрее. Кучер с трудом их остановил и, заглянув к нам через маленькое окошко, что соединяло его с пассажирами, обеспокоенно спросил. «Что случилось?» «Только я хотела ответить, что все в порядке», как Грейс закричала. Моя племянница выходит замуж за принца. А, -а, а! Я снова заткнула уши, и сколько бы ни пыталась сказать ей, что это не так, бесполезно. Она меня не слышала, так как продолжала вижать от радости так долго, пока не охрипла, а мы с кучером, включая лошадей, оглохли. Только после того, как она замолчала, смогли таки спокойно доехать до дома. В доме всю ночь до утра все стояли на ушах, естественно, по вине тёти. Своим хриплым голосом она умудрилась разбудить всех, рассказывая радостную новость и заставляя всю прислугу чуть ли не вылизывать до блеска столовую, зал и прихожую. В итоге к утру почти во всех комнатах стояла такая чистота, что даже страшно было ходить и все трогать, чтобы ненароком не оставить отпечаток на какой-нибудь отшлифованной поверхности. И еще. Повсюду, буквально на каждом столике и тумбах, благоухая красовались свежесрезанные розы. Тетушка даже садовника с позаранку подняла ради такого события. Что касается меня, то я заперлась в своей комнате и, укутавшись в плед, как гусеница в кокон, Лежала в кровати и переживала. Я очень боялась реакции Грейс, когда та узнает, как сильно ошиблась. Как я могла так оплошать? Не надо было выходить с ним под руку. Ладно, я переживу, даже если сошлют в монастырь. Но что будет с Тимом? Как бы тетушка на бедном ребенке не отыгралась за мой провал, сквозь толстую шерстяную ткань я все же услышала, как к дому. Подъехал экипаж принца и спряталась в кокон глубже. Почему я не могу воспользоваться даром Эвелин и тоже переселиться в какое-нибудь другое тело? А лучше обратно, в свое. Не хочу больше здесь оставаться. Закрытая дверь несколько раз дернулась. Затем в нее постучались, и вскоре послышался звук поворачивающегося ключа в замке. Нет, у нее же запасной есть. Как я об этом не подумала! Надо было шкаф к дверям придвинуть. Тетушка и две служанки бесцеремонно меня подняли, умыли, одели и причесали. Перед тем, как привести к гостю, Грейс указательными пальцами приподняла уголки моих губ и произнесла «Улыбайся, милый, улыбайся! Это самый счастливый день в твоей жизни! Не надо грустить!» Вместо улыбки мне захотелось реветь но сдержалась, зная, что тетушка снова спишет это на волнение, а еще хуже — рассердится и станет отчитывать. Карим сидел в гостиной и, как только я вошла, поднялся, чтобы поприветствовать. Пока он целовал мою руку, я тихо произнесла. «Простите, произошло недоразумение. Не успела договорить, так как нас пригласили в столовую». Пока шли, я шепотом сообщила ему еще об одной проблеме. «Родные не знают о моем даре». По-доброму улыбнувшись, Карим дал понять, чтобы я не беспокоилась. И мне действительно стало легче. Даже появилась уверенность, что все будет хорошо.